Глава девятая Долгая дорога в Домининге С утра вдруг испортилась погода. Подул сильный ветер, нагнал тяжелые свинцовые облака, с них мерзко заморосил мелкий дождик. Похолодало. Температура едва превышала ноль. Схваченные ночным морозцем лужи так и застыли под слабым литком, и лошади разбивали его копытами, чтобы напиться. Под порывами ветра, стремительно переходящего в ураган, обозники спешно убирали шатры и походный скарб, вязали тюки, проверяли повозки, запрягали битюгов. Легионеры попрятались в своем домике, через небольшое отверстие в стене под крышей потек наружу белый дым. Внутри разожгли жаровню. Чигей, уже в длинном кожаном плаще с надвинутым на голову капюшоном, носился на коне вдоль обоза, подгоняя людей. Хотя те и сами спешили, как могли, мокнуть даже под таким дождем никому неохота. Улабас, тоже в плаще, провожал гостей, сочувствуем. Впереди долгий путь по непогоде, а ему сделать пять шагов, и он в тепле и уюте. Пусть и скромном, но все же. Когда все было готово, Чигей сделал нетерпеливый жест рукой, давая команду на выдвижение, и подъехал к легионеру. «Бывай, приятель!» — крикнул тот, вскидывая руку. «Легкой дороги!» «Спокойной службы!» — отозвался торговец. «Жди нас обратно!» «Буду ждать!» — заверил Улабас, покосился на подъехавшего Артема и вдруг хлопнул себя по ноге. «Забыл совсем. Незадолго до вас тут прошли парни Фирула». «Здесь?» – переспросил Артем. «Да. Попить остановились и дальше поскакали. Фирул сказал, что за каким-то шутником спешит». «За худом?» – легионер пожал плечами. «Может быть», – сказал шутник. «Совсем странно», – подумал Артем. «Худ сюда не заходит». Он дальше на закате обычно гуляет. Неужто решил сменить место? Фирул за ним вроде как полгода гоняется. Все поймать не может. Чигей обеспокоенно оглянулся на Брантера. весть то недоброе. Ну, как этот самый худ попадет им на пути? Стража при обозе, конечно, хорошая, и Брантера тут. Но все же лучше бы совсем шустрил не встречать. Артем кивнул у Лабасу и направил коня к дороге. Следом поехал Чигей. Он вскинул голову вверх. Тучи потемнели, мелкий дождик сменился порошей. Ледяная крупа стала быстро засыпать землю и также быстро таять. Редкое явление даже для конца листогона. Хотя сегодня уже первый день серостава Точно по сроку небо заволокло облаками, и теперь светило только изредка будет появляться в разрыве облаков. Но все равно для снега рановато, хотя он в этих краях долго лежать не будет. Торговец выехал вперед обоза, нервно повел плечами, Мелкая крупа не проникала сквозь подбитый мехом плащ, и даже ветер не брал его. Но все равно Чигею было зябко. Он посмотрел вперед, туда, где у горизонта темнело стена леса. Скорей бы дойти до него, спрятаться от ветра и снега. Конечно, в лесу деревья сбросили листву, но есть их хвойные, они защитят обосы людей от непогоды. Только до леса еще верст пять, надо терпеть. Брантеры ехали в конце обоза, рядом с последней повозкой. Дорога еще не успела толком размокнуть и раскиснуть под колесами и копытами, а вот лишенное травы поле стало вязким. И ехать по нему не стоит, кони устанут. Артем дал знак своим немного приотстать, подождал, пока расстояние до повозок будет достаточным, и сказал. худ шутник где где-то здесь шарится». «Кто сказал?» — мгновенно среагировал Макс. «Улабас. Видел вчера. Аккурат перед нами». — Либо Фирул загнал шутника, либо тут сам сменил место. Боится. — Да хрен с ним! — фыркнул Виктор. — Нам бы до леса доехать, а потом и до болот. Сдалась эта поездка. Пристав с магиками и притарианцами в свои игры играет, а мы тут прыгаем. — Странная эта компания. Гвардейцы Императора и Магик. — вставил Михаил. — Такое впечатление, что их выдернули с места и отправили сюда, причем в спешке. Видок у них недовольный. «Кто может выдернуть притарианцев и магика и послать их к черту на куличики?» — спросил Артем. «Если гвардия подчинена лично императору, а факторам вообще никому». «Кто-кто?» Виктор задумался, скривил губы и недовольно бросил. «Кому это надо?» «Верно. А кому надо что-то срочно узнать в доминингах аккурат в момент вторжения хордингов?» «Только тем, кто обеспокоен их появлением там». «То есть императору», — закончил за Михаила мысль Артем. А точнее, его тайной службе и малому совету. «Думаешь, их сюда послал сам Сагнер?» — спросил Макс. «Ну, не лично, но кто-то из его помощников в срочном порядке, с хреновой легендой, с никакой подготовкой, магика, то есть того, кто типа обладает некими способностями». Значит, им надо узнать что-то, что обычными способами узнать нельзя или долго. А бритерианцы его охрана. Его, а не чигея. Тот просто подвернулся под руку. Ему намекнули, пригрозили, может быть, заплатили. Он дал согласие, куда тут денешься. Оттого и дерганный такой, кому по нраву, когда его используют как ширму. Логично. После небольшой паузы произнес Макс. Достоверно, правдоподобно. Да, кивнул Виктор. «Правдоподобно, но не факт». «Есть иное объяснение?» «Нет». «Тогда примем как рабочую версию за неимением других. Отсюда вывод. Надо узнать об этом деле как можно больше». Артем посмотрел на своих, не увидел несогласия и добавил. «Вплоть до силового варианта». «Даже?» — хмыкнул Михаил. причина Есть думка, что они либо в качестве разведки туда идут, либо к тому, кто эту разведку уже провел. «Магик в роли Связнова?» Михаил пожал плечами. «Не согласен?» «Посмотрим. Мы с ними до Затона идем». «Это-то к чему?» «К тому, что надо подумать, что делать, если до этого момента мы ничего не выясним». Артем недовольно скривился. «Да, до этого он еще не дошел в своих домыслах». Если и впрямь задание магика и претарианцев лежит за пределами ближней области королевства Дагиласта, Чигейта однозначно дальше пойдет, магик, может быть, тоже. А как обосновать дальний вояж Брантером? Типа решили помочь? Но если торговец скажет, что их услуги больше не нужны? Идти тайно следом? Нет, тут надо думать. Пока есть время. Да зато на полтора дня пути что-то в голову да придет. «Разберемся», — сказал он. «Надо попробовать разговорить стражников и магика, и чагей заодно. Вдруг да проболтаются, а нет?» «Будем решать в рабочем порядке», — нарочито серьезным голосом договорил Макс. «Именно». «Погнали, а то отстанем», — крикнул Виктор. «Снег усиливается, почти ничего не видно». «Растает, такая каша будет», — ругнулся Михаил. «Не вовремя все это». «Ты еще не привык?» — усмехнулся Артем. «Самые трудные и важные дела всегда происходят не вовремя, в самый неподходящий момент, в самом неподходящем месте и когда ты совсем не готов». «Аминь!» — ляпнул Макс. «Это ты к чему?» «Да так, твоя речь очень похожа на проповедь. Вот я и закончил как надо». «Лучше за дорогой следи как надо, вперед!» Артем поправил полуплаща и приспорил коня. Граница в этом районе проходит по лесной речушке, скорее даже ручью. На одном берегу империя, на другом уже домининги. На берегу два больших отёсанных камня с выбитыми гербом и номерами. Никакого моста, но дно в этом месте мелкое, вода едва доходит до щиколотки. Обоз быстро проскочил речку и пошёл дальше. Никто толком внимания на переход кордона и не обратил. Только стражники, ступив на земли доминингов, стали больше вертеть головами и чаще поглаживать рукоятки мечей. Ледяное крошево перешло в мелкий снежок, Он стегал по капюшонам и кожаным навесам повозок, быстро заметая дорогу и засыпая следы колес и копыт. Чигей спешил пройти участок, где росли только лиственные деревья, уже потерявшие густые кроны, и дойти до той части, где в основном росли хвойные. Долгий марш по тяжелой дороге вымотал и битюгов и верховых лошадей, и они все медленнее перебирали ногами, а колеса повозок все чаще начали проваливаться в раскисшую землю. Разговоры давно уже смолкли, людям стало не до болтовни. Возчики с тревогой поглядывали вниз. Если грунт совсем размокнет, придется толкать повозки. Чигей, видимо, тоже об этом думал, недовольно смотрел на дорогу и на уставших лошадей. Когда обоз уже достаточно далеко удалился от границы, к нему подскакал помощник. — Мы так можем и не дойти до бивака. — Надо дойти, — нахмурился Чигей. — Не так уж он и далеко. Грунт размок. — Пока держит. В этот момент третья с конца повозка заехала колесом в вымоенную и встала. Возчик хлестнул битюгов, и те с натугой потянули ее вперед, но вытащили только с третьего раза. Чигей выругался и плюнул далеко в сторону. — Ладно, если припрет, встанем у камней. Там, правда, место не очень, но зато есть защита от снега. Миновала еще половина шага Солена, и лошади снизили скорость до предела. Идти дальше было рискованно, а ну как совсем упадут. Чигей, хорошо знавший эти места, отдал команду сворачивать налево к камням. Головные повозки уже подъезжали к развилке, когда к торговцу подскакал Эхетер. «Мы видели следы копыт впереди, в шагах в двухстах. Там были всадники, причем совсем недавно, человек пять-шесть». «Шустрилы?» — встревожился Чигей. Эхетер пожал плечами. «Не знаю, но следы свежие только-только замело, уходят в лес». Подъехавший к ним артем услышав последние слова предположил может это ферул он же гоняется за худом или местное воинство предположил чигей больше тут никого быть не может у нердыши лошадей нет что делать будем спросил и хетер останавливаться на отдых рискованно лошади и ноги переставляют еще немного и начнут падать дорогу развезло дальше некуда «Не думаю, что здесь много шустрил. От одной-то шайки отобьемся, а?» Эхетер скривил губы. В превосходстве своих воинов над бандитами он не сомневался, но проверять это особо не хотел. «Придут, получат свое», — ответил он. «Надолго остановимся?» «Как лошади отдохнут. Может, и эта мелкота перестанет падать». Чагей злобно посмотрел на небо, моргнул и вытер лицо ладонью. Земной аппаратурой поисковики пользовались крайне редко, только когда выслеживали шайки и только вдали от жилых мест. И сейчас не светили технику, тем более и нужды такой не было. Но после сообщения Эхетера, и после того, как сами увидели почти скрытые снегом следы копыт, решили достать сканер. Несколько точек высветились на экране, когда Макс сменил масштаб на более мелкий. Кто-то фланировал в паре километров от бивака. Но кто это был? Местные жители? Люди здешнего дворянина или шустрила. Тревогу поднимать нечего, но быть на стороже надо. Впрочем, как и всегда в приграничье. Отдых затянулся. Уставшие лошади долго приходили в себя. От ветра и снега их начала пробирать дрожь. И Чигей приказал накрыть четвероногий транспорт попонами. Люди устали меньше, но тоже с наслаждением отдыхали после обеда. Сам Чигей ходил хмурый, глядя то на небо, то на землю. Не кстати наступившая непогода грозила расстроить все планы и задержать обоз надолго. Ходил он, ходил и выходил. Где-то через пару часов, то есть по-местному через шаг осолена с двумя третьими, снег вдруг перестал падать, а темно-серые тучи начали сползать на закат, открывая чистое небо. Ветер тоже стих и уже не клонил ветки деревьев и не сшибал капюшон и плащей. Выглянуло светило, разом растопив снег. И хотя дорога от этого лучше не стала, но яркие лучи обещали подсушить землю. Чигей лично проверил дорогу и громогласно объявил. «Через шаг выходим! Попоны не снимать! Готовьте черный взвар!» Черным взваром именовали жуткую смесь из вина, нескольких трав и гизыха. Им поили лошадей в холодную погоду перед тяжелой работой. Взвар придавал сил, но иногда делал лошадей дурными. Могли взбрыкнуть, убежать, укусить. Поить лошадей в дальней дороге, да еще в таком месте, опасно. Но Чигей не видел иного выхода. Идти надо в любом случае, и лошади должны выдержать этот путь. Обозники ожили, заговорили, задвигались. Даже лошади перестали тяжко дышать и начали довольно всхрапывать. — А наш чародей с тучками-то не сладил, — насмешливо проговорил Виктор, глядя за суетой в обозе. — И погодку не угадал. — Откуда ты знаешь? — возразил Михаил. — Может, это его работа? — Ну да, он под навесом лежал, как бревно. Или, ты думаешь, медитировал и пел? — Что пел? — Ну эту. По радио ретро-музыку крутили. Ну мы слушали после тренировки, когда ты тренажер сломал. — Ничего я не ломал. — А кто? — Ну как ее? — А, я тучи разведу руками. Баба какая-то пела. Вот так и магик. Помечтал, помурлыкал под нос и все, тучки улетели. «Три плоты, Витя!» Виктор усмехнулся, повернув голову к Артему. «Тем, кроме шуток, мог наш колдун нестандартный повлиять на погоду?» Артем пожал плечами, бросил взгляд на вылезшего из-под навеса магика, отметив его бледное лицо и недовольный вид. «Не знаю». «Надо спросить». «Спроси, только осторожнее». Подошел Макс на ходу, пряча сканер. «Три точки в полукилометре на полдень и две в трехстах метрах на закат» ползают медленно хрен с ними если погода не испортится часа через полтора выйдем нам еще до боло идти а такими темпами мы до ночи можем не успеть. артем хотел добавить что то еще но увидел подходящего хетера начальник стражи откинул капюшон коротко кивнул и спросил Вы раньше бывали в этих местах пару раз проезжали когда искали шустрел. не совсем здесь поблизости здесь все дороги грунтовые «Это не империя, и Эхетер», — улыбнулся Артем. «Только в больших городах и есть деревянные настилы, и то не везде». Стражник недовольно вздохнул, бросил взгляд на Виктора и Макса и с явной неохотой признался. «Мы здесь впервые. Не знаем местности и обстановки, какие дороги, есть ли банды, что впереди и что по флангам». Артем с трудом скрыл улыбку. «По флангам. Так говорят только легионеры. И притарианцы, конечно». Чигей все это знает, но он торговец, а не воин. — Я понял, — кивнул Артем. — Расскажем, что знаем. Насчет шаек можешь не волноваться. Если кто здесь и есть, на такой обоз не нападут, у них людей мало. Могут налететь на бивак, но только ночью или под утро. — А местная стража Здесь земли одного из королевских дворян. У него есть свой отряд, человек 15-20, но их он держит при себе, отправляет только патрули по пять-шесть всадников. Площадь большая, везде поспеть они не могут. Так что рассчитывать на помощь можно только неподалеку от крупных поселений. Дойдем до болот, дальше будет легче». «Благодарю». Ихетер помялся. «Чигей сказал, вы идете с обозом до Затона». «Да, Чигей, наверное, объяснил, что мы тоже охраняем его». «Сказал, что вы так договорились». «Вам мешать не будем, если что, поможем». «Да, хорошо» притарианец явно не привык просить о помощи и принимать одолжение от посторонних, тем более от брантеров. Но и отказываться сейчас он не мог. Хватало ума понять, что в приграничье брантеры, как у себя дома, а сами они здесь гости. Виктор достал небольшой бурдюк с вином и несколько деревянных кубков. — Ну что, согреемся чуток? Ихетер посмотрел на него и кивнул. В такую погоду от вина отказываться глупо. — Тогда зови своих. Выпьем за успех. Импровизированное застолье было как нельзя кстати. Совместная выпивка всегда и везде, хотя бы немного, сближает людей, снимает напряжение поднимает настроение. Под вино хорошо идут легкие разговоры за жизнь, анекдоты, истории. Да и язык развязывается тоже неплохо. И Хетер, сам того не желая, дал толчок к короткому пикнику, буквально на ходу, а уж поисковики постарались выжить из этого максимум. И пока обозники готовили лошадей, и повозки к дороге, стражники и брантеры успели и бурдюк опустошить, и поговорить. Поисковики, ловко меняя темы разговора, перевели его на погоду, на магиков, вроде бы способных как-то влиять и менять эту самую погоду, на другие их способности. Все это было разбавлено шутками, смехом, тостами за стражников и брантеров, за империю, и пожеланиями здоровья, богатства и погибели врагов императора. Эхетер явно далеко не простой воин. Наверняка опытный командир, как минимум квадриллы, все же в делах шпионских был новичком. Поэтому просто не мог понять, что его и остальных самым обычным образом допрашивают, снимают информацию. И хотя такими косвенными, непрямыми вопросами многого не узнать, но поисковикам хватило и намеков, чтобы составить более или менее правдоподобную картину происходящего. И когда, наконец, Чигей дал команду двигать дальше, Поисковики получили достаточно сведений для последующего анализа. Остражники и претерианцы теперь считали брантеров не наглыми самонадеянными грубиянами, а вполне нормальными парнями, причем тоже воинами и весьма хорошими. В общем, все остались довольны.